Глава 23. Во благо Нейхас: Стоя на месте. Цепко схватил меня шантар выше локтя, когда я рванул следом за удаляющейся Хейвен. Поверь, на своем личном опыте проверил, сейчас не стоит к ней лезть. Ты слышал? Нет, ты вообще слышал, что она сказала? Злобно шипел я, чувствуя, что порву на клочки любого. Кто хотя бы взглянет в ее сторону. Она сама выберет себе мужчину. Да пусть попробует, уничтожу любого, сотру в пыль. Да ты выдохни уже, что ли, хохотнул друг, так и продолжай меня удерживать. Так и распирает отыграться на тебе, когда ты встал на сторону Даяны в свое время. Ты же не пойдешь так низко? судорожно сглотнул я, понимая, что если Шантар от меня отвернется, то все, я пропал, реально пропал. Честно скажу, что уж тут скрывать? Хмекнул довольно Шан. Знал, что исход будет именно таким. А еще я знал, что Хейвен поведет себя именно так. Откуда это? Недовольно нахмурился я, ощущая недовольство от того, что мой друг лучше знает Хейвен, чем я ее истинный. Она человек, Ней, пожал плечами шантар. И ведет себя не как наши демоницы. Я сужу подаяние. «Кстати, их характеры с Хейвен одинаковы. Обе настойчивы, рьяные любительницы справедливости. Не терпят, если их недооценивают и держат в неведении или действуют за их спинами. Я бы даже сказал, приходят в ярость от этого. В общем, если быть кратким, то твоя истинная копия моей, только с другой внешностью. Да они сразу спелись, с первой минуты. Если бы не Даяна, то Хейвен и слушать меня не стала. Я должен поговорить с ней». Взволнованно произнес я, поглядывая на пустой коридор, по которому совсем недавно ушла Хейвен. Я метался внутри. Словами не передать, как мне было плохо. Столько всего хотелось сказать, а еще больше сделать. Чуть ли не каждую секунду прогоняла своих мыслей, фантазии, эротического характера, ругая себя, ведь если сидеть, сложа руки, то только эти самые фантазии у меня и останутся. Что я почувствовал, когда до меня дошло, кем является Хейвен. Привычный мир задрожал, покрылся трещинами, а потом рухнул, осыпаясь мелкими осколками к моим ногам. Смотря на все без пленения и затуманивания разума, я увидел множество новых красок. Моё сердце переполнялось эмоциями, настоящими эмоциями. Я чувствовал себя живым. Опустим моменты, что хотелось пуститься в пляс или носиться по особняку и во всё горло орать, что я нашел половину своей души что меня поцеловали боги. Я бы, наверное, именно так и поступил, если не состояние Хейвен. Боялся сжать ее чуть крепче, ведь мог причинить боль. Нес девушку до своей комнаты осторожно, шипя на Чандера, который покусывал меня за ноги, не одобряя того, что я прикасаюсь к его хозяйке. То, что я приобрел, невозможно ни с чем сравнить. Это самое настоящее чудо, дар богини тьмы. В какой-то степени был даже благодарен Мойре, Ведь если бы не она и не ее черные делишки, то так и ходил бы я один оденешенник. Пока Хейвин была без сознания, я находился рядом с ней. Все смотрел и смотрел, лаская взглядом притягательные черты лица и манящие формы ее тела. Знала бы она, как мне хотелось прикосновений. Я едва держал себя в руках, внушая, что если распущу руки, то ничем хорошим это не обернется для меня, да и Чандор не позволит. Предатель. «Хотя в глубине души я даже был рад, что у Хейвен появился такой защитник. Для нее мне ничего не было жалко. Пусть хоть все забирает, отдам не раздумывая». Погруженный в радостные мысли, где наши с Хейвен дети носятся по саду, доводя до белого коленя прислугу, я не сразу вспомнил про Мойру. Эту гадюку обязательно нужно было наказать. Но, как оказалось позже, она решила побегать от меня». В моем мире ей сложно будет спрятаться без магии, так что поимка этой твари было делом времени. Несмотря на то, что ты мне вот вообще не помогал, а только пакостил, сделал паузу, Шантар. Я все равно встану на твою сторону. И да, у меня есть идея. Я весь внимание кивнул, напрягая слух. Есть только одна просьба, стушевался Шан. Да, Яна не должна об этом знать. Эм, протянул я, наблюдая за спиной друга, непонятно откуда взявшуюся сестру. Она мне голову оторвет, если узнает, продолжал Шан, не замечая моих многозначительных взглядов. Да, яна, умная девушка, кашлянул нервно я. С этим не поспоришь, закивал Шантар. «Но если она узнает, что мы втянем сюда отца, лекаря и, скорее всего, короля, то...» «То спрошу на черта», — раздался требовательный голос Даяны. и Шан напрягся, кидая на меня укоризненные взгляды». «Ну, любимый, что ты замолчал? Продолжай. Мне так интересно послушать». «Я же показывал тебе», — попытался оправдаться я, на что Шанта раскривился. «Просто я точно знаю, что ты будешь против моей затеи», — выпалил друг, поворачиваясь к своей будущей супруге, которая внимательно смотрела на него. «Слушайте, недовольно поджала губы Даяна. Хейвен обижена, а еще сильно зла. Просто сужу по себе. Уж не знаю, что вы там оба задумали, но никакие махинации не помогут, уверяю. Эта девушка не купится на украшения и дорогие подарки. Если честно, брат, то ты в полной заднице, а еще она не хочет тебя. Вот спасибо, фыркнул я. Нам нужно лишь одно, взял слово Шантар, чтобы Хейвен осталась в мире демонов как можно дольше. Нэй будет ухаживать за ней и сможет завладеть ее сердцем, а потом и тел... Шантар! Шан! — рявкнули мы с Даяной одновременно. Демон заливисто расхохотался, игнорируя наши недовольные взгляды. Она не останется здесь, произнесла Даяна спустя несколько секунд звонкого смеха Шана. А если ей предложат то, от чего она не сможет отказаться? Хитро прищурился друг. Слушай, ты говори уже, а? Разозлился я интрига, на интригана, которого, похоже, забавляла эта ситуация. Королевский лекарь сказал, что ее дар целителя очень сильный и редкий, так? спросил Шантар. «Так», — кивнула Даяна, — «давайте именно этим и воспользуемся. Пустим слух, что одна юная и очень очаровательная леди лечит неизлечимое. Да к ней столько демонов потянется. Уверен, что и с косметическими услугами Хейвен покорит местных дам. Ведьмы ведь делают маски и всякие там зелья». «Вот тебе понесло», — выдохнул я, сомневаясь в затее друга. «Нет, идея отличная», — Нахмурилась сестра, но не думаю, что она согласится на подобное. А если Хейвен об этом попросит сам король демонов, хитро прищурился Шантар. О! выпучила глаза Даяна. О! Я поняла! Гениально! Выпалила ягодка. Так вот зачем тебе нужен был отец, королевский лекарь и король. Сложил я два и два, моля богов, чтобы задуманное дало свои плоды. «Именно, друг мой. Кстати, ты меня не ругаешь?» Перевел он взгляд на мою сестру. «Нет, пожала на плечиком. Это все во благо Нейхаса». «Теперь понятно, кем я могу прикрываться», — буркнул Шантар. «Я запомню, милый», — кивнула сестра. «Так, пока Хейвин отдыхает, мы идем к папе». Забираем его во дворец и просимся на аудиенцию к его величеству. Я сама с ним поговорю. Он как раз должен мне желание. Когда успела короля в должники записать, выпалил я. Все тебе расскажи, фыркнула сестра. Идем. Очень надеюсь, что Хейвен простит мне этот маленький заговор. В конце концов, все это делается ради ее счастья.